Давненько я не летал в грузовом отсеке. Это было бы успокаивающе и уютно, будь это мой грузовой отсек. К счастью, эта вертушка – продукт компании, и я сумел подключиться к ее сети. Приходилось действовать крайне осторожно, чтобы этого не засекли, и сейчас мне очень пригодился опыт тайного просмотра развлекательных каналов. Их система безопасности вела запись. Они рассчитывали удалить записи до приземления корабля эвакуации. Некоторые клиенты раньше пытались скрыть данные от компании, чтобы та не увела их из-под носа для продажи. И системные аналитики компании будут настороже, но они не знают, насколько это осознает группа «Сер Крис». Компания может их раскрыть, даже если мы не выживем. хотя это не особо утешало. Получив доступ к ведущейся записи, я услышал голос Мензах. «Знаю насчет останков в некартографированных областях. Они избивают картографические приборы. Так вы их обнаружили?» Бахарадвадж выяснил это вчера вечером. Некоторые секторы пропали с карт не из-за взлома, а из-за сбоев, вызванных скрытыми под почвой и камнями останками. п л а н е т когда-то была заселена, а значит, на ней разрешено проводить только археологические раскопки. Даже компания с этим согласится. Можно хорошо заработать на нелегальной продаже останков. Именно это и планировала сэр Крис. «Лучше поговорим о другом», — сказала Синья. «Я хочу понять, к какому соглашению мы можем прийти». «Вы не убиваете нас, как убили группу Дельта». Спокойным тоном ответила Минзах. «Как только мы свяжемся с родной планетой, то переведем деньги. Но как мы можем вам доверять?» Повисла короткая пауза. Понятно, что ответа у них нет. Синяя сказала. «У вас нет выбора. Придется нам поверить». Мы уже сбрасывали скорость, заходя на посадку. В сети не возникло тревожных оповещений, и я был настроен довольно оптимистично. Мы р а с ч и с т и л и местность для Пин Ли, и г у р а т и н а им пришлось взломать периметр незаметно для последнего автостража и подобраться достаточно близко, чтобы получить доступ к системе жилмодуля о Саркриза. Надеюсь, это последний автостраж, и в жилмодуле о Саркриза не обнаружится еще десяток. Гуратин разобрался, как получить доступ к их жилмодулю, о тем же путем, Каким они, взломали наш, но чтобы и в самом деле активировать их маячок, ему нужно было находиться рядом с жилмодулем. Вот почему важно убрать оттуда автостражей. Во всяком случае, таков был план. Наверное, не обязательно было подвергать Минзах опасности, но уже поздновато строить догадки. Я вздохнул с облегчением, когда мы резко плюхнулись на землю, отчего, должно быть, у людей клацнули зубы. Я выбрался из грузового отсека вместе с другими автостражами. Мы находились в нескольких километрах от их базы на торчащем посреди густого леса утесе. Заверещали птицы, потревоженные жесткой посадкой вертушки. Надвигались облака, угрожая дождем и закрывая кольца. Пусковая установка для выведения маячка на орбиту стояла на стартовой треноге метрах в десяти от вертушки. Слишком близко. Вместе с тремя автостражами я встал в стандартную оборонительную позицию. Рой дронов с вертушки разлетелся по периметру, я не смотрел на людей, спускающихся по трапу. Но мне хотелось посмотреть на м и н з а х и получить от нее указание. Будь я один, я мог бы рвануть к краю плато, но нужно вытащить ее отсюда. Синяя пошла вперед вместе с Зеленым, другие топтались за ее спиной, словно боялись идти дальше. «Не похоже, чтобы тут кто-то побывал», — сказал тот из них, что контролировал автостражи и дроны. Синяя не ответила, но два автостража трусцой побежали к маячку. «Все бы ничего, только, как я уже говорил, компания». Экономит на всем. Когда речь идет о маячке, который должен запуститься лишь один раз при чрезвычайной ситуации и отправить сообщение через кротовую нору, используются самые бюджетные детали. «Маячки не имеют функции безопасности, а их ракеты-носители – самые дешевые из возможных. Именно по этой причине их размещают в нескольких километрах от базы и запускают издалека. Мы с Минзах должны были от Вещер Крис и автостражей заманить их подальше от жилмодуля. Поджариться при старте маячка в наши планы не входило». Но из-за того, что «Синяя» решила захватить Минзах, время поджимало. Два автостража нарезали круги вокруг треноги маячка в поисках постороннего вмешательства, и я больше не выдержал. Я двинулся к Мензах. Меня заметил желтый, видимо, он что-то сказал синий по с е д и потому что она повернулась и посмотрела на меня. Когда последний оставшийся автостраж Дельты бросился в мою сторону и открыл огонь, я понял, что жить не осталось недолго. Я нырнул и покатился, вытаскивая реактивную установку. Броня принимала удары, но я вел счет по попаданиям в другого автостража. Мензах нырнул за вертушку, и тут по равнине прокатился глухой рокот. Это заработал двигатель маячка, выдвинувшийся из-под корпуса. Два автостража остановились, глядя на ошеломленную синюю. Я дернулся, и противник попал в слабое место моей брони на бедре, Я все-таки обогнул вертушку и увидел Минзах, скинул ее с края утеса, развернувшись, чтобы приземлиться на спину, и обхватил ее шлем, защищая голову от удара. Мы отскочили от камней, врезались в деревья, и тут по всему п л а т о р а стеклось пламя, и выбило мой... «Автостраж отключен». «Ух, ну и боль!» Я лежал в ложбине, надо мной нависали скалы и деревья, Минзах сидела рядом, ее согнутая рука, похоже, была сломана, а скафандр залит слезами и еще чем-то. Она прошептала кому-то по громкой связи. «Осторожно, если они заметят вас на сканере». «Автостраж отключен». «Вот почему нужно спешить», — сказал внезапно выросший над нами Гуратин. Я понял, что из памяти исчез временной промежуток. Гуратин и Пин Ли подошли к базе Саркриза под прикрытием леса. Мы собирались подобрать их на борт малой вертушки, если все не пойдет наперекосяк. Пошло наперекосяк, лишь частично. Так что ура! Пин Ли склонилась надо мной. Автостраж обладает ограниченной функциональностью. Рекомендуется его утилизировать. — сказал я. — Это автоматический ответ, вызванный отказом всех систем. Кроме того, я и впрямь не хотел, чтобы они меня куда-то тащили. Чувствовал я себя ровно так же, как выглядел. — Ваш контракт э, позволяет... — Заткнись! — рявкнула Мензах. — Заткнись, нахрен! Мы тебя не бросим! Изображение снова отключилось. Я все еще был жив, но на грани отказа системы. Сознание работало урывками, я внутри малой вертушки, разговаривают люди, а Рада держит меня за руку. Затем я пришел в себя, в большой вертушке. Она поднималась. Судя по шуму двигателя и вспышкам в сети, похоже, ее грузили на борт корабля эвакуации. Какое облегчение! Значит, все в безопасности. И я отключился.